Глава пятая. Подвиги Луицы. Когда Арман и Каролина отошли подальше от крестьянского дома, погруженного в безутешную скорбь, барон поведал сестре о своем свидании с Анри. Но рассказывал он как человек, который стремится к определенной цели, то есть опуская некоторые подробности, например, странные ответы лейтенанта, его недоумение и холодность при встрече и приписывая Анри удивление и радость, от чего Каролина чарующе раскраснелась. Меж тем, поскольку она упорствовала в желании узнать, какие клеветнические измышления заставили ее возлюбленного вернуть столь невежливым образом их переписку, Луици, не находя в себе мужества признаться в некоторой поверхности своего объяснения с Анри, не нашел ничего более умного, кроме как приписать происхождение сплетен Некой личности, чей облик как нельзя лучше соответствовал самому нелестному мнению о ней, а отдаленность не позволяла Каролине лично удостовериться в справедливости его слов. Почтенная госпожа Барне, жена нотариуса, с ее сварливым характером, с ее безграничной привязанностью к бесконечному штопанью мужниных чулков – И неизменной любовью к пробиванию излишне длинным и язвительным языком солидных брешей в чужой репутации, госпожа Барне и оказалась, по словам барона, первоисточником ложных сведений, которые, должно быть, и продиктовали Анри его необдуманный поступок. Каролина легко позволила себя убедить, и они быстро пришли к согласию относительно дальнейших действий. Первым делом ей необходимо было уйти из местного отделения религиозной обители, в которое ее направили, а чтобы избежать непременных и наверняка продолжительных пререканий с монахинями, они сочли за лучшее не возвращаться туда вовсе, а немедленно идти в Лаваль. Однако обоих смущало одно обстоятельство – полное отсутствие денег. Решив, что с помощью Анри будет не так трудно преодолеть это препятствие, Барон предложил отправиться сначала в Витре, что они и сделали. Устроившись на самом захудалом постоялом дворе, Луица оставил там сестру и разыскал Анри. Лейтенант, несмотря на недавнее ранение, не лежал в постели. Сидя за столом, он что-то увлеченно писал. Просьба Луицы привела его в полное замешательство. Он невнятно пробормотал какие-то маловразумительные извинения, Хотя нет ничего неправдоподобного в том, что из нищенского жалования младшего офицера не выкроешь никаких сбережений. Барон, которому с его 20-тысячной рентой казалось удивительным, что известный в своем городе человек не может, чуть ли не сходя с места, раздобыть парочку тысяч франков, непринужденно предложил Анри занять деньги у товарищей по оружию или в казначействе полка. На что лейтенант в крайне раздраженном тоне ответил, что не собирается залезать в тощие кошельки столь же нищих, как у он офицеров, после чего добавил. «Это вам не Париж, сударь. Там меня нисколько не затруднило бы достать сумму, чтобы вам было на что покинуть этот проклятый край. Пусть бы мне пришлось заложить собственные эполеты. Но в этой дыре нет даже самого занюханного ломбарда. Воистину, Британь – страна дикарей». Барон немало подивился убежденности Анри в том, что наличие ломбарда является мерилом цивилизованности, однако понял, что тот никак не поможет ему вырваться из столь затруднительного положения. Лейтенант, вполне очевидно, сам был гол как сокол, и, судя по всему, что видел луицы, проявлял такую щепетильность по отношению к кошелькам товарищей и полковой кассе только потому, что ранее не страдал от скромности на их счет. Как бы то ни было, у барона от встречи с Андрея остался на душе не самый приятный осадок. Тем не менее, поскольку он уже выработал для себя столь прекрасную манеру поведения, выбрав себе благообразную роль готового на любые жертвы покровителя и любящего брата, ему пришлось немало поработать над собственными мыслями, чтобы разрушить досадное впечатление. Он сказал себе, что для юного лейтенанта вполне естественно завязать в долги, и что, как у всякого искусного соблазнителя из хорошей комедии или веселой оперетты, все ценные бумаги в его карманах исчисляются лишь количеством любовных записок». Луица возвращался на постоялый двор, где оставил Каролину, размышляя примерно в таком духе, как вдруг удивленный вскрик и названное кем-то его имя вырвали его из задумчивости. Он увидел, как некий путешественник сошел с дилижанса, остановившегося для смены лошадей. То был никто иной, как господин Барне, нотариус. «Черт побери», — обрадовался Луици. — «само небо посылает вас мне, не иначе». «И не иначе, как оно помогло мне встретить вас. Где вас носило целых полтора года? Я писал вам, писал, но все без ответа. Да все путешествовал по заграницам. Не без труда нашелся Луицы. Но вас-то что привело в эти края? Одно очень важное дело и не менее важная привязанность. Начинается процесс, от которого зависит состояние одного из моих клиентов. Миллиона на полтора не меньше. Дело серьезное, ведь речь идет не больше не меньше, как о подложном завещании, которое может лишить маркизы Бредели 60 тысяч ливров ренты. «Маркиз де Бредели, задумался Луицы. Я, кажется, знаю его. Это не третий сын старого маркиза. Тот еще про щалыга, скажу я вам. Нет, нет, понизил голос как бы для пущей конфиденциальности господин Барне. Тот уже приказал долго жить. Речь идет об усыновленном им Густаве, но он же конченый пройдоха. Его права от этого не становятся более спорными, господин барон. Видите ли, сударь? Нельзя ни в коей мере опровергать или сомневаться в законном праве, какому бы прохиндею оно ни принадлежало. К тому же господин Добридели показал себя в этих обстоятельствах с самой лучшей стороны. Это я обнаружил причитающееся ему наследство. Он поручил мне вести дело, а в случае его успеха обещал сто тысяч франков. «Ради такой кругленькой суммы стоит тащиться за две стелье», — улыбнулся Луицы. Однако, — продолжал Барне, — надежда на подобное вознаграждение, возможно, не заставила бы меня уехать из Тулузы, если бы мне не нужно было повидаться в этих краях с персоной, которая наверняка интересует и вас, господин барон. С Каролиной? Вы ее видели? Да, она здесь, в двух шагах. В тот же момент раздался крик Фаритера: «По местам, господа, отправляемся!» «Вы не остановитесь в Витре?» — спросил Луица нотариуса, который повернулся уже к дилижансу: «Слушание назначено на завтра в Ренне. Я приеду туда только к вечеру, а всю ночь мне предстоит провести с поверенным, которому поручено наше дело, и обсудить с ним некоторые детали. Но Каролина... Я рассчитывал написать ей и повидаться на обратном пути. Приближается ее совершеннолетие, и я хотел бы представить ей счета». Очень рад, что вы здесь и сможете по достоинству оценить, с какой рачительностью я обращался с ее капиталом. Какая жалость, что все эти деньги уйдут в монастырь». «Но нет», — поспешно возразил Луицы, — «Каролина выходит замуж». «Ба, вот эта новость!» — господин Барне сошел с подножки дилижанса на землю. «И за кого?» — «За одного офицера, некоего Анри Данзо. Нотариус нахмурился. «Мне знакомо это имя, и, как мне кажется...» «Заходите же!» — взвизгнул фарейтор. «Только вы остались, сударь. Мы и так отстаем на целых два часа. Нам это опоздание никак не нагнать!» «Прощайте же!» — заторопился Барне. «Дайте только ваш здешний адрес. Я рассчитываю уехать завтра, возвращаюсь в Париж. Тогда до свидания в столице. Я обязательно загляну к вам, чтобы повидаться». «Ибо нам нужно обговорить и решить много всяких чрезвычайно важных дел». «Минуточку, господин Барне. По несчастливому стечению обстоятельств, все детали которого слишком долго рассказывать, я попал в плен к шуанам. Меня обчистили как липку, и я здесь». «Без гроша», — понял Барне. «Черт, вот еще морока». «Дело в том, что я и сам взял с собой денег только на дорогу, ведь я знал, что предстоит путь по стране, В которой разгорелась нешуточная гражданская война. Вот все, пожалуй, что я могу вам предложить: переводной вексель на имя одного коммерсанта в Рене. Его легко обратить в наличные, если только вы не предпочитаете, чтобы я сделал это сам в Рене и переслал вам деньги. Завтра в полдень, не позже, они будут у вас в руках. Луица нисколько не улыбалась с перспективы визита к банкиру который мог бы поинтересоваться, откуда у этакого оборванца взялась подобная ценная бумага, и потребовать какой-либо документ, идентифицирующий его личность. Поэтому он с радостью согласился. Распрощавшись с нотариусом, Луица поспешил рассказать о своей встрече сестре. Каролина сидела вся в слезах, ее новости не были столь же радужными. Одна из монахинь, прослышав о случившемся у Жака, и, не дождавшись возвращения сестра Анжелики, разыскала ее и устроила форменный допрос. Раздосадованная новым решением Каролины, она пригрозила донести на бесправную послушницу властям, и эта угроза сильно напугала девушку. Луицце тоже встревожился, ибо вряд ли он смог бы убедительно разъяснить какому-либо должностному лицу, кто он такой и как сюда попал, а тем более предъявить какие-либо права на юную монахиню, поэтому барон решил покинуть Витре как можно быстрее. Не успел он прийти к этому выводу, как принесли записку от Анри, в которой лейтенант сообщил, что новое обострение горячки не позволяет ему лично принести Каролине свои искренние извинения и так далее. Луице поспешил к офицеру, действительно обнаружив его в постели. Они условились, что барона Каролина немедленно отправится в Париж, получат от военного министра разрешение на женитьбу и сделают оглашение о предстоящем бракосочетании, а лейтенант присоединится к ним, как только придет в себя после ранения. Все прошло без сучка, без задоринки, по крайней мере в отношении отъезда Луицы. На следующее утро он получил обещанные барные деньги и уже через три дня оказался в Париже. Первым делом Луице пришлось заниматься приучением Каролины к окружающему миру, в котором ей предстояло теперь жить. Сначала многочисленные приобретения мебели, тканей, платьев и нарядов. Затем посещение театральных представлений, где барон вновь встретился со многими старыми знакомыми, принявшими его как человека, который в волю путешествовался то ли по Италии, то ли по Англии, и нисколько не интересовавшимися причинами его столь продолжительного отсутствия. Некоторых Арман представил своей сестре, и через пару дней ложа барона де Луице в опере превратилась в место паломничества самых отъявленных щеголей, перебой спешивших засвидетельствовать свое почтение милейшей королине де Луице. Все шло согласно намерениям барона. Он отослал Анри разрешение военного министра, Лейтенант ответил, что состояние здоровья позволит ему вскоре выехать в Париж. Как вдруг однажды утром, когда барон и его сестра были в своих апартаментах одни, девушки доложили о визите некой дамы. Каролина еще не зналась в Париже ни с одной женщиной, Луице не хотелось представлять ее где-либо до свадьбы, поскольку он не знал, под каким именем вывозить ее в свет. Поэтому этот визит привел обоих в крайнее удивление, и Каролина попросила узнать имя нежданной гости, вернувшийся вскоре слуга доложил. «Госпожа Жульетта, жили!» Изумленно вскрикнув, Каролина устремилась со всех ног в переднюю, где бросилась к жульете с объятиями, встречая ее как закадычную подругу после долгой разлуки. Затем Каролина увлекла гостью в гостиную, где и представила брату. Луицию с любопытством уставился на приветствовавшую его с опущенными глазами женщину. Он увидел, что портрет, нарисованный его сестрой, нисколько не приукрашен, но заметил то, что наверняка ускользнуло от наивной Каролины, пылкую истому в дышащем страстной чувственностью облики мадмуазель Жили, многоопытную гибкость ее стройного стана, позволявшую предположить в нем как мощь объятия анаконды, всегда готовых раскрыться навстречу несчастной жертве, так и податливую грацию Боедерки, завлекающей возлюбленного в расставленные сети своих чар. Тем не менее, Луице решил не делать поспешных выводов из своих наблюдений. Лучше было сначала внимательно выслушать эту Жульетту, а потом уже судить о ней, исходя из более основательных показателей, нежели лицо и фигура. После первых излияний нежных чувств, которыми обычно обмениваются старые подружки, пережившие долгую разлуку, после теплых слов, поцелуев и ласковых рукопожатий, пришло время объяснений. Луице первым начал повествование о встрече сначала с Каролиной, а потом и с Андре Данзо. Рассказывая, он пристально наблюдал за Жюльеттой. Последняя слушала барона с улыбкой на губах, одобрительно покачивая головой, что должно было свидетельствовать о ее переживаниях за подругу, так счастливо нашедшую брата. А когда речь зашла об Анри, она просто засияла, и, обернувшись к Каролине, протянула ей руку и сказала тем идущим от всего сердца тоном, в котором эхом отдавалась радость за удачу Каролины. «Счастливая, да-да, счастливая, ведь он безумно влюблен в тебя. К тому же он весьма достойный молодой человек». Затем Жульетта, очаровательно улыбнувшись, обратилась к Луице. «Как я благодарна вам, сударь, за все, что вы для нее сделали. Это ваша сестра, но вы даже не представляете, насколько она заслуживает того счастья, что вы ей даете. И давая ей это счастье, вы платите по долгам других». Слезы сверкнули в ее глазах. Добрые слезы, отражавшие свет признательной души, которая, будучи не в силах сделать что-либо для любимого существа, испытывает искреннюю благодарность к благодетелю. Все сомнения и подозрения Луицы испарились перед лицом такой искренней привязанности и преданности, и он с интересом приготовился слушать рассказ Жульетты, на котором настаивала Каролина. «Увы», — начала девушка, — «все, что случилось за это время со мной, весьма обыденно и скучно». После твоего отъезда из монастыря я почувствовала себя в полном одиночестве, ибо единственный мой друг – это ты. К тому же без твоего покровительства усилились гонения со стороны матушек. Меня покинуло какое бы то ни было мужество, ибо без твоей поддержки, без твоей дружбы, без той силы, которая, как я полагала, имелась и в моей душе, а на самом деле принадлежала только тебе, жить казалось совсем непросто. Я со страхом думала о будущем, которое себе уготовила, а невозможность что-либо исправить приводила меня в полное отчаяние. Я не решалась признаться в том матери, поскольку считала себя не вправе приумножать ее тяготы, хотя мать, возможно, и согласилась бы взвалить на себя бремя моего возвращения домой. Однако она прекрасно видела все мои переживания, казнилась и мучилась из-за них. Тогда-то она и отправила тебе письмо, собираясь вернуть тебе твои деньги». Жульетта смутилась, и Каролина поспешила ободрить ее. «Мой брат все знает, смелее». Но все ее письма, продолжала Жульетта, так же, как и мои, остались без ответа. «Видимо, — заметил Луицы, — настоятельница Тулузской обители не пропускала ваше послание, а ее коллега Вроне делала то же самое в отношении писем госпожи Жили». Потупившись, Жюльетта проворковала. «Я никого не хотела бы обвинять, хотя все притеснения, что мне пришлось терпеть в монастыре, вроде как должны заставить меня поверить, что наши божьи одуванчики вполне способны на такую подлость. Но расскажи же, наконец, что привело тебя в Париж», нетерпеливо попросила Каролина. «Один неблаговидный поступок, в котором я как раз хочу признаться тебе», вздохнула Жюльетта. Впрочем, он вполне поправим. К тому моменту, когда я уже дошла до полного отчаяния, один старый друг моей матушки, живущий в Париже, предложил ей основать здесь заведение, подобное ее читальному залу в Атриве. Дело выглядело очень заманчивым, а за наличное можно было его устроить чуть ли не в треть реальной стоимости. «Каролина и вы, сударь, вы не знаете, что такое бедность, не знаете, что значит для матери, Надежда вырвать родную дочь из нищенского существования, воссоединиться с ней и обустроить ее будущее. Жульетта, словно задохнувшись, остановилась перед тем, как сделать признание, а затем подавленно продолжила. «Не вините мою матушку, прошу вас». Решившись воспользоваться занятыми у Каролины деньгами, она вложила их в это предприятие, после чего мы и приехали в Париж. «Но я готова уже вернуть всю эту сумму», Воспрянув, воскликнула Жульетта. «Я принесла ее с собой. Вот уже неделя, как я знаю, что вы в Париже, но лишь из желания вернуть тебе долг я так запоздала с визитом. Я собрала все, что могла, и теперь могу без страха и какого-либо стыда сказать тебе, как я тебя люблю и как счастливо вновь видеть тебя». С этими словами Жульетта засуетилась, вытаскивая что-то из кармана в платье. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Каролина. «И не думай даже. Не иначе, как ты ограничила себя во всем ради этих несчастных денег. Нет ни в коем случае. Хочешь, пусть это будет моим свадебным подарком, если не тебе, так твоей славной матушке». «Соглашайтесь, барышня», — поддержал ее Луицы, растроганный до глубины души как благородными чувствами Жульетты, так и щедрым порывом сестры. Жульетта долго отнекивалась, но в конце концов уступила их настойчивым просьбам. Здесь Луице вполне здраво рассудил, что настало время оставить подруг одних. Ведь у юных барышень должно быть много взаимных откровений, которые они не решатся сделать в его присутствии. И окончательно успокоившись относительно будущего Каролины, поскольку Жульетта, вызвавшая в нем неподдельный интерес, сумела убедить его в достойных намерениях Анри, он поспешил откланяться.